Глава 8. Таинственный портфель. Жора и капитан подняли паёлы. Настил, закрывающий шпангоуты и флоры, треугольные детали на днище судна. «Кэп, вода идёт подрезан киль, вместе крепление бульб киля. Клянусь дедушкой, возни здесь больше, чем я думал сначала. «Знай, Жора, мне кажется, все нечистые силы против нас. Кой чёрт меня дёрнул связаться с этим перегоном? Хотя не чёрт, а ты. Побей меня каменями, Данилыч, если будет легче». «В том-то и беда, что не будет. Что теперь делать?» «Если бы слегка можно было закренить эту посудину и поднять левый борт...» «Как закренишь? На больших судах перегружают балласт, а у нас что, ящик с консервами?» «А если перетащить на правый борт Ахахитину пушку? Клянусь дедушкой, в ней весут тысяча пудов!» «В том-то и дело...» «Надорвёмся к чёртовой бабушке». «Ну Хахита поставил её на колёсики! Подналяжем!» Чертыхаясь и кляня дедушкой, капитан и старпом толкали тяжеленную коронаду вокруг рубки с левого борта на правый. Колёсики, на которые был поставлен самодельный лафет, конечно, облегчали дело, но всё же работа была трудной. Наконец, орудие переместили на заранее выбранное место и остановились, тяжко дыша и вытирая лбы рукавами тельняшек. Капитан Ставриткин хмыкнул. «Я чувствую себя комендором на корабле Капудан Паши, который торжественно идёт ко дну». «Клянусь, дедушка, я ничего не чувствую, кроме того, что у меня кажется грыжа!» «Ну, накренился наш славный корабль!» Жора глянул на мачту. «Вроде бы да. Топ мачты проецируется на Ватервейс!» «Ну, давай проецироваться в трюм!» Капитан прислушался. «Кажется, опять мобильник сигналит. Жора, ответь, и если это снова кретин-бомбинус из «Зелёного льва», скажи, что я заболел, утонул, ушёл на пенсию и эмигрировал в Австралию. Пусть отвяжется». «Есть, Кэп!» Жора исчез в рубке. Капитан Ставриткин прошёл на носовую палубу, увидел привязанного ушами к поручню зайца Андрюшку. «Что, брат, твой друг гуляет, а ты на бессменной вахте. Правильно, кто-то должен охранять судно и приносить ему удачу. Принесёшь?» Он качнул зайца. Тот поболтался, глядя умными глазами, и можно было подумать, что он ответил. «Принесу». Появился Жора. «Данилыч, это был он. Всё о том же». «Вах, уложитесь ли вы в график? Почему от вас нет сообщений?» «Я сказал, что у нас испортился телефон. Он говорит, как же испортился, если я вас отлично слышу?» «А я? Вы слышите, а мне, клянусь дедушкой, ничего не слышно». «И дал отбой». «Пошли работать, Жора. Мне эта неделя приключений будет сниться до конца дней». На каменном уступе разведчики продолжали хором звать Нику, но отзывалось только эхо. Ника не могла отозваться, потому что похитивший девочку Паганель зажимал ей рот. Он укрывал Нику совсем недалеко от её друзей, в расселении между скальных выступов, но никто не подозревал об этом, и неслось над морем и скалами «Ника!». Ника дёргалась и мычала. Наконец, Паганель сказал. «Поклянись папой, что не будешь кричать в ответ, если я открою тебе рот». Продолжая мычать, Ника покивала. Паганель, продолжая крепко держать её поперёк туловища, убрал ладонь. «Причём тут папа?» — сразу сказала она. «Вы знаете, где он?» «Ха, конечно, знаю». «Где?» «Какая хитрая!» «Сначала ты ответь мне на мои вопросы, потом я». «Какие вопросы?» «Что в той шкатулке, которую вы нашли в пушке? Много ли сокровищ?» «Что? Да там ничего не было, только дурацкая записка и зеркальце» ай ой ай ай ты сразу врёшь, а хорошие девочки врать не должны если скажешь правду узнаешь про папу если будешь упрямиться я сделаю из тебя шашлык потому что очень хочу кушать или сброшу вон туда под обрыв и ты никогда не увидишь ни папу ни маму тихо не дрыгайся ну хорошо там было двести тринадцать золотых монет, горсть мелких изумрудов и четыре бриллианта размером с грецкий орех. У Паганеля округлились глаза он облизнул губы и часто задышал: А не врёшь?» Ну как я могу так подробно врать? рассуди сам, разве можно придумать такую точную цифру? А теперь говори про папу про папу? ну да? «Ты же обещал?» «А, да. Он в плену у пиратского экипажа капитана Ганса драген Ты поможешь мне раздобыть шкатулку? А я постараюсь, чтобы они отпустили папу». «Ладно, помогу. Только рассказывай подробней». «А чего ещё подробней-то? С ним хорошо обращаются. Вежливо». «Зачем они его держат?» «Ну, зачем? Выкуп ждут. Он написал домой про выкуп весной ещё, а ответа нет». «Ты врёшь!» Ника дёрнулась с такой яростной силой, что Паганель не удержал её. Он оказался сидящим в нелепой позе с раскинутыми ногами. Ника схватила обломок ракушечника, замахнулась. «Ай, не надо!» Паганель быстро заелозил назад, позабыв, что за ним обрыв. Запоздало завопил. Его ноги мелькнули над каменной кромкой. а <ролкнуть> а <ролкнуть> Этот отчаянный вопль, конечно, услышали Никин и друзья. Кинулись толпой, увидели девчонку, стоявшую на краю обрыва, с камнем в руках. «Ника!» «Что с тобой? Кто тебя? Что случилось?» Она отбросила камень, повернула к друзьям мокрое лицо. «Это Паганель. Он улетел туда. Я его...» «Куда улетел? В воду? Утонул?» — сунулся вперёд Владик. «Нет, зацепился. Висит!» Постоянным неудачником изредка выпадает крупное везение. На пути Паганеля в Пучину попалась длинная ветка торчащего из камней сухого крепкого дерева. Он зацепился рубахой и теперь болтался, изнемогая от страха высоты и полной неизвестности относительно дальнейшей судьбы. Вся компания сменила место, вышла на другой уступ, с которого несчастный шпион был виден во всей красе. «Всё понятно, сеньоры», — сказал Ахахита и принялся неторопливо заряжать пистолет. Кроме одного, заметил дядюшка Юферс. Как он попал на три кота, да ещё раньше нас? Это самое жуликам везёт, вздохнул Гоша. Боюсь, что не обошлось без нечистой силы, вполголоса сказал Макарони и поплевал. Он сказал, что знает, где папа. У этого у Драгеногера. Только он врет. Мы не получали никаких писем о выкупе. Ника всхлипнула и нагнулась над кромкой. Паганель, если скажете правду, мы вас вытащим. Я правду сказал. Я всё, Я больше не буду. Врет он, скорбно выговорила Ника. Просто он хотел выманить сокровище, которого нет. «Если врет, значит, он нам больше не нужен, верно, мучача?» Ника всхлипнула и сердито кивнула. Ахахита поиграл пистолетом и прицелился. «Я больше не буду!» — опять завопил Паганель и вскинул руки. «Я сдаюсь!» «Вы хотите пристрелить его?» — испугался Максим. «Не надо?» «Что ты говоришь, мучачо?» — обиделся стрелок. а хахита никогда не стрелял по живым целям. Это безнравственно. Я просто перебью ветку, и пусть эта козявка летит в воду, живая и невредимая». «Потонет ведь», — с сомнением заметил дядюшка Юферс. «Не потонет», — сказал Макарони. «Есть вещество, которое всегда легче воды». «Тьфу-тьфу-тьфу». «Но ему не выбраться на берег», — заметил Максим, снова посмотрев вниз. «Это его проблемы», — пожал плечами Ахахита, но всё же опустил пистолет. «Пусть плывёт к своему драгенногеру», — сумрачно сказала Ника. «Доплыл же как-то сюда, от косы». «У меня была лодка, а сейчас нету», — завопил Паганель, услышавший этот разговор. «Я не доплыву». «Может, дать тебе шлюпку с аварийным запасом воды и пищи?» — поинтересовался Макарони. «Дайте, я кушать хочу». «Дурак», — вздохнула Ника. «Может, вытащить его?» «Оттуда это...» «Не вытащить», — сказал Гоша. «Путь это самое только вниз». «Я не хочу вниз». «Подождите, я вспомнил, сейчас!» Владик умчался и почти сразу вернулся с обшарпанным спасательным кругом. «Вот, пусть он его наденет и плывёт, куда хочет». «Где ты его взял?» — удивился Максим. Когда шли сюда, я увидел. Он висел прямо над тропинкой. Никто не заметил, а я задел его плечом. Но тогда не до него было. «Странное дело, откуда он тут?» Ахахита стволом пистолета сдвинул на затылок свою высокую шляпу. «Мало ли откуда», — сказал Макарони. «Вон сколько тут побывало кораблей». «Судя по всему, старинный». Дядюшка Юферс провёл по кругу ладонью. «Даже название не разобрать. Жалко отдавать такой экспонат проходимцу. Паганель, может быть, когда доберётесь до берега, вернёте нам этот круг почтовой посылкой?» «Не надо, я не хочу!» «Паганель, держи!» — крикнул владик и метнул круг вниз. Аа. <prueba> Снова заголосил погонель, однако бросок был ловким, и круг точно наделся на вытянутые руки шпиона. Ветка закачалась. Все ждали, что она обломится и вопрос решится сам собой, но крепкое дерево выдержало. Придётся тратить заряд, вздохнул Ахахита. «Не надо, я больше не буду!» — Паганель барахтался, постепенно пролезая в круг плечами. «Ахахита, подождите!» — спохватился Владик. «Выстрел услышат на кречете. Решат, что на нас напали!» «Ха, мучачо! Ахахита знает своё дело. На этот случай имеется глушитель. Вот!» И стрелок надел на ствол свою высокую шляпу. И попадёте в сук через шляпу не целясь?" не поверил Максим. "О чём ты говоришь, мальчик? А Хахита проделывал и не такие трюки. Он с завязанными глазами сшибал с китайской вазы грецкий орех. Смотрите! Не надо я кушать хочу, неслось снизу. Это самое. Подождите минутку", смущённо заторопился Гоша. "Я это Хочу прочитать. Посвящается это Поганелю. Игоша встал в позу декламатора. О, Поганель, повис без опоры, твой сук пока надежен и упруг, но не спасёт он в бездну канешь скоро. Одна надежда сей старинный рук. «Браво!» — сказал дядюшка Юферс и похлопал. И остальные похлопали, причём Ахахита — левой ладонью по шляпе закрывающий ствол. После чего он нажал спуск. Из-под шляпы вырвался синий дым, а хлопок был совсем негромкий. Зато громким был последний вопль Паганеля, с которым он полетел в воду. Вода взлетела фонтаном, Паганель скрылся в ней с головой. Но тут же выскочил на поверхность. «Спасите, тону!» «Не тонешь, — громко сказал Ахахита. — Вполне бодро плывёшь!» И поплывёшь сейчас ещё быстрее, подальше от острова. Или я, клянусь дедушкой старпо-мажоры, сделаю тебя дырявым, как куриный бог. Считаю до двух». Паганель увидел, как Ахахита наводит пистолет, и отчаянно забарабанил руками. Страх придал шпиону такую скорость, что его тощее, опоясанное спасательным кругом тело понеслось торпедой. Сзади забурлил пенный след. Скоро этот след превратился в тонкую белую нитку, которая протянулась к горизонту. «Вот и всё!» Дядюшка Юферс потёр ладони. «Отныне предлагаю звать этого субъекта не Паганель, а Поганель через букву О для подчёркивания его поганой сущности и чтобы не путать со славным именем жульверновского героя». «И буква О должна быть большущей, как круг, с которым он уплыл», — хихикнул Владик. «Боюсь, что этот круг он нам не вернёт», — печально сказал дядюшка Юферс. «Плохо так же, что он ничего не рассказал о своих приключениях и не расскажет». «Плохо то, что он ничего толком не сказал про папу», — всхлипнула Ника. «Непонятно, где он врал, а где говорил правду». «Боюсь, девочка, что он всё врал», — хмуро сказал Ахахита. «Папу твоего мы всё равно найдём, клянусь моей коронадой. Но никакого пирата-драгеногера, скорее всего, нет. Просто мелкие жулики, вроде самого Поганелля». «Почему?» — опять всхлипнула Ника. «Потому что иначе эта пиратская команда напала бы на нас сразу, как только Поганель сообщил ей о шкатулке». В офисе «Зелёного льва» Хозяин фирмы гневался пуще прежнего. Кричал в телефон. «Кто? Драгеногер? Что тебе опять от меня надо, дорогой? Мы обо всём договорились. Я сказал тебе внятно и понятно. На нескольких языках. Не смей трогать яхту кречет. Она должна прийти в Византийск невредимой». «Потому что это моя яхта, болван!» «Извини, дорогой, но все равно, болван, я не хочу, чтобы ты издырявил судно или даже поцарапал его!» «Можешь охотиться за своим дурацким сокровищем, когда кречет, придет в наш порт, а пока...» «Что? А ты забыл, кто твой спонсор?» «Кто даёт тебе крышу неблагодарный? Не нужен спонсор? Не нужна крыша? Вот ты как заговорил! Стопочек дерьма на твою голову!» Владелец зелёного льва брякнул трубку на аппарат, шумно отдышался и оглянулся на почтительного секретаря. «Этот негодяй перестал меня слушать!» Ему взбрело в голову, что на кречите везут какой-то клад. Хочет взять их на абордаж, мафиози недорезанный. Ну да я тоже мафиози, но надо же оставаться культурным человеком. «Может быть, имеет смысл предупредить экипаж Кречета?» — согнулся в полупоклоне секретарь. «Вах, будто я не пробовал, но они с нынешнего утра не желают отвечать. Нахально говорят, у нас сломан телефон. Я, наверное, откажусь от этого дурацкого кречата и буду искать другую яхту». Владелец частного яхт-клуба «Морской лебедь» сообщал нам, что готов уступить по сходной цене гафельный кетч «Неутомимый странник». Прекрасное судно. Возьмите на заметку, если эти проходимцы накречите кречете опоздают хоть на минуту, я клянусь Аллахом, разорву контракт и взыщу убытки. В трюме кречета Жора вбивал в щель у крепления фальшкиля конопатку. Двоим тут делать было нечего, поэтому капитан сидел рядом и поддерживал морально. Иногда подавал инструменты. В кармане у него опять задребезжал мобильник. Его принёс Жора. Лено уж дедушкой нервничает. Не буду отвечать, что я могу сказать. Ссылаться на форс-мажор, он кричит: "Вах, контрактом форс-мажор не предусмотрен". Пусть подёргается. В византийский разберёмся. У него там все адвокаты куплены. Чёрт с ними. Меня сейчас больше тревожит другое, как там на острове наши а наши, проследив за стремительно уплывшим шпионом, продолжали обсуждать события. «Что же дальше-то?» — сказал Макарони, оглядываясь. Ему было здесь неуютно. «Думаю, надо вернуться в тот коридор», — заявил Ахахита. «Подождите-ка», — дядюшка Юфер стёр лысину. «Вот чего я не могу понять». «Почему спасательный круг оказался так высоко от воды? Может, он не зря там висел?» «Конечно, не зря. Но зачем?» — нетерпеливо сказал Максим. «Вот и я думаю. Зачем? Владик, а не было ли там внутри круга чего-то похожего на букву «Р»?» Владик замигал. «Я не знаю, не помню». «Можно посмотреть. Я сейчас». «Постой», — сказал Ахахита. «Пойдём все вместе, чтобы опять кого-нибудь не украли». И вся компания двинулась за Владиком. Скоро они оказались на каменистой площадке, которую в прошлый раз миновали без остановки. «Вот». Владик указал на гладкую скальную стенку. Из неё торчал на уровне его головы ржавый шкворень. «Он на этой штуке висел. А никакой буквы «Р» нет?» «Постойте, постойте!» Дядюшка Юферс буквально принюхался к железной палке. «Возможно, это рычаг, и тогда получается «Р». «В круге!» «Но ведь это самое, сказано ещё это, в зеркале!» «Да камень-то гладкий!» — не сдавался дядюшка Юферс. «Наверняка с моря кажется, что он блестит под солнцем, как зеркало!» Максим с сомнением сказал. «Но ведь рычаг — русское слово, а «р» в круге должно быть латинское». «Не сходится». Дядюшка Юферс опять стал чесать лысину, а Ахахита поскрёб пистолетным стволом затылок под продырявленной шляпой. Вот что мне помнится из языка моего предка Дона Педро Бальтазара де Керосины. На иностранную букву «Р» начинается слово «рекондито». Это значит «тайный», «скрытый». «Может, здесь как раз и есть тот самый тайник?» «Что-то не похоже», — сказал Макарони. «И вообще, лучше бы пойти отсюда подальше. Где тайники, там неприятности». «Ну там и клады!» — подскочил Владик. «Или записки. Привет от Васи!» — напомнил Максим. «Попробовать-то можно!» — настаивал Владик. «Да что тут пробовать?» — недовольно сказал Макарони. «А вдруг это всё же рычаг, чтобы открыть какое-то рекондито?» Владик вцепился в ржавый толстый шкворень и повис на нём, болтая ногами. Гоша подёргал Владика за ногу. «Это самое можно мне?» Владик уступил место. «Только это подсадите». — попросил Гоша. Ахахита с натугой поднял его подмышки. Гоша повис на шкворни, покачал ступнями, уперся ими в каменную стенку, зацепившись пальцами за маленький выступ, поднатужился, толкая рычаг вверх. По гладкому камню пошли трещины. В монолите проступили щели, обрисовав прямоугольник. Каменный массив внутри прямоугольника шевельнулся, стал поворачиваться вместе с рычагом и повисшим на нём корабельным гномом. Оказалось, что это могучая гранитная дверь. Она ушла в глубину. Перед разведчиками открылся тёмный проход. — Ну, кажется, готово. — Жора выпрямился над заделанной щелью. «Клянусь дедушкой, эта штука больше не будет пропускать сырости. По крайней мере, пока не перейдёт к зелёному льву, чтобы он превратился в драную кошку». «Теперь надо навести порядок, уложить паёлы. Пусти, Жора, я сам». И капитан взялся за работу. «Надо ещё двигать это хахитово орудие». «А зачем?» — возразил капитан. — Мы пойдём правым галсом, ветер уравновесит. Но интересно, где наши следопыты? И нашли они что-нибудь или нет? — Жаль, что у них нет мобильника, не свяжешься. — Зато этот никак не успокоится. Капитан выдернул из кармана аппарат и с досадой нажал кнопку. — Всё, клянусь твоим дедушкой, полный отбой. Мама Владика в своей квартире с досадой смотрела на телефонную трубку, издающую долгие бесполезные гудки. Потом положила её на аппарат. Подпёрла щёки ладонями и поставила локти на беспорядочно раскиданные листы своего дипломного проекта. В передней позвонили. Мама Владика вышла и открыла — На пороге, светясь лучезарной улыбкой, возникла соседка Игнатия Львовна. «Олечка-голубушка, извините, что беспокою. Вы не одолжите мне моток бельевого шнура. У нас в клубе любителей макраме беда». «Конечно, Игнатия Львовна. Вот мама Владика тут же достала с полки у двери верёвочный клубок». «Огромное спасибо, моя милая!» «Пожалуйста, а что случилось в клубе?» «Вы не поверите, ужас! У нашей Валерии Эдуардовны, милейшей интеллигентной женщины, есть племянник Женя. Они с мамой совсем недавно переехали сюда из Синитополя. Славный воспитанный мальчик, юный музыкант. Кто бы мог подумать!» Он шутки ради показал тете морской узел со страшным названием «Кукиш-сатаны». «С ума сойти», — почти искренне сказала мама Владика. «Да, а Валерия Эдуардовна по простоте душевной показала этот узел всем дамам на занятиях кружка. И что бы вы думали?» «Что, Игнатия Львовна?» В тот же миг все тросы, шнурки, верёвки сами собой сплелись в немыслимые узлы и кукиши. Не распутать! Теперь приходится восстанавливать верёвочные запасы. «Какой ужас!» — сказала мама Владика. «Похоже, что с тайным удовольствием». «Да, таковы нынешние дети». — Не то что ваш Владик, он воистину замечательный ребёнок. Хотя один раз и назвал меня древесной породой. — Игнатия Львовна, это случайно. Он совсем не это имел в виду. Он... — Понимаю, понимаю, моя милая. Кстати, где он сейчас? — И все ваши путешественники. — Ох, я понятия не имею. Связи с кречетом нет, я вся извелась. — Не волнуйтесь, голубушка, всё будет прекрасно. А сейчас у вас зато все условия для работы над проектом. — Не надо мне таких условий. В сто раз было лучше, когда они шумели, просили есть и путались под ногами. Теперь я понимаю, как была счастлива. — Не беспокойтесь, всё вернётся на круги своя, — умудрённо пообещала Игнатия Львовна. Брат Макарони Шурик и мальчик в матроске отыскали на свалке старый трёхколёсный велосипед. Кое-как связали эту хлипкую конструкцию проволокой и теперь гоняли по уличному спуску сверху вниз, вдвоём на одной машине. И оба были счастливы. Ну, а бармотистый Шурка — это понятно. Но и вполне приличный Женя радовался не меньше. И вместе с ними радовался, носился следом, тявкал и кувыркался пудель Чапа. Наконец, мальчишки свалились в траву. Сели, часто дыша. «А настоящий велосипед ещё лучше», — выдохнул Шурик. «Скоро Витя вернётся из рейса и купит». «Это старший брат, да?» «Да. Тебе хорошо, а мне ни за что не купит «Денег нет, да?» — понимающе спросил Шурик. «Да деньги-то, может быть, и есть. Только мама и папа боятся. Говорят, вдруг повредишь пальцы, как тогда будешь играть на скрипке?» «Женька, а ты любишь играть на скрипке?» «Люблю, в том-то и дело. Но на велосипеде тоже люблю». Когда у меня будет велосипед, мы можем вместе. Или я тебе буду давать, сколько хочешь. Спасибо. Только ты не проговорись моему брату, что я научил тебя вязать кукиш сатаны. Ладно. А почему нельзя говорить? Рассердится. Он однажды мне показал, а потом испугался. Не надо, — говорить было показывать. Ты им не балуйся, это плохая примета. «Наверное, он правду сказал, вздохнул Женя, подумал и спросил. Шурик, а ты веришь в приметы? Не знаю. Значит, ты счастливый билет ещё ни о чём не просил. Ой, я про него забыл. Шурик завозился в траве, вытащил из кармашка у пояса клочок бумаги, положил на ладонь. А как надо просить, чтобы Витя поскорее вернулся, чтобы всё с ним было хорошо? Я точно не знаю. Я делал так. Загадывал желание и сжимал билет в кулаке. И помогало? Я только один раз попробовал. Очень помогло. Шурик закрыл глаза, сжал кулак с билетом. Крепче, крепче. Что-то прошептал. Пудель Чапа вдруг радостно взвизгнул и заплясал на задних лапах. Разведчики осторожно вошли в открывшийся чёрный коридор, засветили фонарики. В отличие от прежнего, коридор был явно творением человеческих рук. Ровные стены, ржавые полосы железных креплений, под ногами отёсанные плиты. Шли довольно долго. Шаги гулко разносились под низкими сводами. Шёпот и голоса — тоже. Это самое... Владик, найди рифму для слова «это подземный». «Что подземный?» «Ну, это ход, по которому мы идём». «Гоша, он ведь не подземный, он высоко в скалах, просто под камнями». «Ага, это...» «Ведёт нас куда-то, проход под камнями» сокровищем он приведет в этот раз об этом мечтал я ночами и днями что шхунул куплю или пусть хоть баркас футь футьфу георгий лангустыч плачущим голосом сказал макароне ну разве можно так это самое «Плохие стихи, да? Стихи, может, и хорошие, да ведь сглазите!» «Не бойся, Макарони, результат всё равно будет один!» — угрюмо вмешался Максим. «Называется «Привет от Васи!» «Тьфу на тебя, Макс! Извини, конечно, только всё равно! Тьфу!» «Да ладно, пускай тьфу! Это дело не меняет!» «Если здесь где-то спрятан клад, всё равно должен быть дополнительный знак», — рассудительно заметил дядюшка Юферс. «Все морские истории о кладах говорят, что...» «Может быть, вот это знак?» — звонко перебил его Владик. Он уперся лучом фонарика в верхнюю часть арки, одну из тех, что время от времени перегораживали коридор. У самого потолка виднелась выписанная чёрной и белой краской большая буква «Д». «Боюсь, сеньоры, что это не тот знак», — озабоченно сказал Ахахита. «Боюсь, что это...» — «Макаронис плюнь». «Совсем другое, смотрите» и он высветил надпись, которая шла ниже буквы, над самым сводом арки. «Ханс фон Драгеногер». «Нельзя сказать, чтобы мне это нравилось», — задумчиво произнёс дядюшка Юферс. «А Хохита зарядил бы ты свой пистолет?» «Он заряжен, сеньор Юферс». «По-моему, нам нечего бояться», — успокоил всех скучноватым голосом Максим. Если здесь и была пиратская база, то в очень давние времена. Смотрите, всё в ржавчине и плесени. «Но значит, Драгеногер всё-таки есть на свете», — прорезался звонкий со слезинкой голос Ники. «Значит, и папа мог оказаться у него в плену. Значит, Поганель сказал правду». «Поганель сам не помнил, что городил со страху», — пробурчал Макарони. «Если папа у этого пирата, мы его найдём, девочка!» — твёрдо пообещал Ахахита. «С одним кремнёвым пистолетом?» — сказал Максим. «А ты испугался?» — взвилась Ника. «Ничуть, просто я подумал, что надо было прихватить и ракетницу». «Но ведь на яхте тоже нужно оружие!» — возразил Владик. «Смотрите, вон его сколько оружия!» Прежним меланхоличным тоном известил Максим и направил свой фонарик в стену. Там стояли в пирамидах ружья странных конструкций и автоматы. Максим шагнул, взял из стойки карабин. «Не трогай, вдруг он выстрелит!» — вскрикнула Ника. «Не выстрелит! Всё ржавчина съела, смотрите!» Карабин в руках Максима развалился на куски. А хахита едва ли здесь что-то годится для вашей коллекции. А мне это добро и ни к чему. Это не старина, а просто утиль. Однако надо быть поосторожнее, сеньоры, будем прислуживаться. Это самое, пока здесь нечего бояться, сообщил Гоша. Во всём подземелье нет никого, кроме нас. У гномов это особый нюх. Пошли дальше. Коридор привёл в обширную каменную комнату. В щели гранитных стен пробивался дневной свет. Он смешивался со светом фонариков, отчего всё вокруг казалось нереальным, призрачным. Максим толкнул ногой оказавшийся на пути пулемёт на треноге. Ржавая тренога подломилась, пулемёт рассыпался. «А вон телефон!» — вдруг сказала Ника. Её интерес к окружающему был не такой, как у остальных. Все мысли только об отце. Ни оружие, ни сокровища не занимали её мыслей. Но телефон — вдруг какая-то ниточка. В самом деле у дальней стены стояла обыкновенная телефонная будка, вроде тех, что на улицах. И даже надпись над приоткрытой стеклянной дверцей была «Телефон-автомат». Владик обогнал всех, открыл дверь до отказа, заскочил в будку. «Смотрите-ка, он вовсе не ржавый!» Снял трубку. «И гудок есть!» «Не трогай, Владик, мало ли что!» — сказал Макароне. «А что, обыкновенный звонок? А что, если домой позвонить?» «Это же должен быть междугородний звонок!» — сказал Максим. «Ну и что? Вдруг получится?» «За так? Без денег?» — хмыкнул Максим. а вдруг Владик уже нажимал кнопки набора. Код своего города, телефон родного дома. Все смотрели, не зная, как реагировать, с недоверием, с опаской, с непонятной надеждой. Послышались длинные гудки. За Игнатией Львовной закрылась дверь, и тут же в комнате раздались звонки. Мама бросилась к аппарату, схватила трубку. «Мама, это ты! А это я!» — раздался знакомый голос. «Владик, слава богу, где вы? Что с вами? Почему не отвечаете на звонки?» «Папа, наверное, отключает телефон. Его заказчик совсем задолбал». «Что за выражение?» «Ну, если задолбал. Мама, как твой диплом?» «При тут диплом? Я хочу знать, что с вами. Где вы?» «Да всё нормально. Небольшая стоянка у острова «Три кота». «Папа с Жорой делают мелкий ремонт, а мы гуляем по острову. Нашёлся бесплатный телефон-автомат, вот я и звоню». «Значит, это благоустроенный остров, не дикий?» «Вполне благоустроенный. Везде кафе, гостиницы и аттракционы». Мама, конечно, не видела, как Владик показал кулак захихикавшему Максиму и хмыкнувшей Нике. «Что, мама?» «А, все совершенно здоровы! Ты тоже не болей! Из Византийска позвоним! Ну, пока! Тут очередь!» И Владик повесил трубку. Потом спросил Максима. «Будешь звонить домой?» «Больно надо!» ниха может, ты позвонишь, чтобы зря не гоняли катера по всему морю?» «Пусть гоняют, если охота!» — буркнула Ника. Это самое. А можно мне, робко попросил Гоша. Если, конечно, это больше никто. Звони, Гоша. Владик опять снял и протянул Гоши трубку, и оказалось, что корабельный гном не может дотянуться до кнопок. Гоша, ты говори цифры, я наберу. Это сперва код Синетополя 224 72, а теперь это семьдесят три тринадцать но пять послышались длинные гудки и такой бархатный слегка величественный голос алло с кем имею честь это самая элеонора о георгий лангустович гоша вы где да вот заглянули на островок а тут телефон «Гоша, я счастлива без ума, что слышу вас. Как ваши творческие успехи? Создали что-нибудь новое?» «Это кое-что. Потом пришлю в письме». Элеонора у себя в тавырне прижимала трубку к уху, словно обнимала любимое существо. «Гошенька, вы чудо! Я показывала отрывки из вашей поэмы в журнале. Редакция в восторге. Они просят полный вариант. Когда вы его закончите?» «Это самое... Вот вернёмся из рейса». «Вернётесь и немедленно приезжайте в Синитополь. Я мечтаю вас увидеть как можно скорее». «Я это самое тоже... Пока...» И в конец смутившийся гном сунул трубку Владику в руки. Тот её повесил, оглядел всех, довольный тем, что наладил междугороднюю связь. «Кто ещё?» — спросил он, чувствуя себя чуть ли не хозяином телефонной станции. «Можно я попробую?» Это неловко просунулся в будку Макарони. «Вообще-то не надо быть, фу ть фу, -ть -фу. Но если бесплатно...» А то, небось, волнуется Он тоже набрал код, потом номер. И зачем-то сообщил тем, кто стоял неподалёку. Это телефон соседки. У нас-то нету своего. Замер, прислушался. Это тётя Катя? Здрасте! Это Виктор. Тётя Катя, вы не могли бы позвать маму? Мне вот тут удалось добраться до телефона. «Ага, подожду. Мама, это я. Да всё нормально, мама, не бойся. Зашли тут на один островок, увидели бесплатный телефон. Я же говорю, всё в порядке. А ты как? Ноги береги, не простужай. А что делает Шурка?» Мама Макарони, женщина с усталым лицом, похожая на вернувшуюся с ночной смены уборщицу, обрадовано рассказывала. «А Шурка что? Он, как всегда, целые дни на улице. Подружился тут с одним мальчиком. Женей зовут. Славный такой, вежливый. Теперь всё время вдвоём бегают. Вон и сейчас на дворе. Качели устроили». Она глянула в окно. В заросшем дворе обшарпанного двухэтажного дома Шурик и Женя положили поперёк валявшейся в траве железные бочки пыльную доску от забора. Шурик сел на один конец, Женя, ничуть не боясь за свой снежно-белый матросский костюмчик, на другой. При этом он держал на руках довольного жизнью Чапу. Начали качаться. Чапа, поменяющий наклон доске, ловко перебегал от одного мальчишки к другому. «Он тебя каждый день вспоминает, Витенька! Возвращайся скорее!» «Обязательно, мама, скоро вернусь!» И Макарони сделал губами три чуть заметных символических плевка. «Ладно, мама, до встречи! Не болей! шурки привет!» Он с просветлённым лицом выбрался из будки. «Теперь, сеньоры надо решать, что делать дальше», — озабоченно сказал Ахахита. «Или возвращаться, потому что времени осталось мало, или посмотреть ещё, что здесь и как». «Посмотреть ещё!» — вскинулась Ника. «Вдруг какие-то следы? Папины?» Ахахита незаметно вздохнул, украдкой глянул на часы, но не решился возражать девочке, которая так отчаянно тревожилась об отце. И разведчики продолжили свой поход. Хотели пройти совсем немного, но в сумрачных, выбитых под скалами помещениях была непонятная завораживающая привлекательность, она заставляла позабыть о времени. Из подскальных сводов свешивались не то обрывки верёвок и канатов, не то паутина. С ржавым скрипом открывались клёпанные двери. В каменных нишах вперемешку стояли рыцарские латы, водолазные скафандры и скелеты в старинных мундирах. Сперва ребята, да и взрослые тоже, вздрагивали, но скоро претерпелись к такой романтике. Иногда на стенах опять виднелись причудливые буквы «Д» и надписи с именем Драгеногера — Но это уже не производило прежнего впечатления. «Всё же следует прийти к выводу, что эта пиратская обитель покинута очень давно», — со вздохом сказал дядюшка Юферс. Он порядком устал, сделалась заметна его одышка. «Боюсь, что мы ничего здесь не найдём». «Ещё немножко», — умоляюще сказала Ника. И ей опять не посмели отказать. «Клянусь, дедушка, я уже начинаю нервничать!» Старпом Жора поглядывал на часы. «Может, мне отправиться на поиски?» «На чём?» — капитан Ставриткин еле сдерживал раздражение. «Лодка-то на берегу!» «Я могу и вплавь!» «Подождём, Жора. Как говорится, нельзя распылять силы!» А Владик в это время на глазах у всех провалился. Неизвестно куда, шёл впереди всех, вдруг плита под ним повернулась, и мальчишка скользнул вниз. «Владик!» — перепуганно заголосила Ника. Все сгрудились над неожиданно открывшимся люком. «Я здесь! Я держусь за скобу!» «Сейчас мы тебя вытащим!» — Максим торопливо раскрутил обмотанную вокруг пояса верёвку. «Держи! Я держу! Только меня не надо вытаскивать!» Я лучше спущусь. И спускайтесь все. Здесь скобы, как ступеньки. И по очереди все стали спускаться по скобам, вбитым в стенку каменной шахты. Гоша при этом бормотал. Судьба привела нас в какую-то нору. Ох, тяжкие пути у искателей клада. Но помню тебя я о... Элеонора, и много сокровищ мне вовсе не надо. Не надо богатства для жизни роскошной, хватило бы только на старую шхуну, чтоб жить без заботы там было возможно. — Владик! — Что, Гоша? — отозвался Владик из глубины. «Это самое... Подскажи рифму к слову шхуну!» «Наверху нам!» — отозвался вместо Владика Максим. «Это я не понял». «А лучше бы быть в этот час наверху нам!» — насмешливо продекламировал Максим. «Потому что всё равно никаких кладов нет!» «Мы же не только клад ищем», — жалобно напомнила Ника. «Вот потому и спускаемся», — отозвался Максим. «А, чёрт! Кажется, я зацепился штанами за крюк!» «А я вообще застрял!» — сообщил дядюшка Юферс. «Эта шахта не рассчитана на людей моей комплекции. Гоша, потяни меня за ногу!» «Это самое сейчас а Дядюшка Юферс не удержался и устремился вниз, как поршень по стволу насоса. При этом он, естественно, сбивал остальных, и скоро на каменном полу обширного помещения, в которое вела шахта, копошилась куча свалившихся путешественников. К счастью, никто серьёзно не пострадал. Только Владик спросил слегка дурашливо. «Гоша, ты не мог бы опять позвать пуделя Бимса?» Все колени и локти в ссадинах. Это самое здесь не получится. «Смотрите-ка, опять телефон!» — воскликнула Ника. «Ты хочешь позвонить?» — спросил Владик. «Куда?» — сказала она уныло. И вдруг всклипнула, как раньше. «Если бы можно было позвонить папе. Хоть на секундочку». Владик и Максим оказались рядом. Чем они могли помочь Нике? Владик осторожно взял её за плечо, Максим досадливо оглянулся и воскликнул, обрадовавшись, что хоть на минуту может отвлечь Нику от грустных мыслей. «Ахахита, дайте мне пистолет!» «Зачем, мучачо?» «Я обещал застрелиться, если снова увижу такую дурацкую надпись. Смотрите!» В самом деле на одной из стен заметно была сделанная облупившаяся белой краской большущая строка, сообщающая, что здесь был Вася. Крупные буквы белели в двух метрах от пола. «Если из-за каждой такой надписи стреляться, пороху не хватит», — сказал Владик. А Ники шепнул, как маленький. «Не плачь, найдётся папа, вот увидишь». Она всхлипнула ещё раз, но уже не так сильно. И всё-таки девочка есть девочка. Вынула зеркальце, которое нашлось в шкатулке и с той поры всегда было у Ники в кармане. Попросила Владика тихонько. «Подержи». Одной рукой она стала светить фонариком снизу себе на лицо, а другой выдернула из-за пояса футболку и подолом принялась стирать со щёк слёзы. «И... смотрите». «Р» в зеркале. Сперва никто ничего не понял. Но Ника повторила. «Смотрите в зеркало. В нём отражается R в круге». В самом деле, буква «Я» в слове «Вася», отразившись в зеркале, превратилась в букву R. Причём располагалась эта буква в круглой вмятине. Таких вмятин на стене было достаточно. «Силы небесные!» — пробормотал дядюшка Юферс, тоже заглянувший в зеркальце. «Лангусточ, кажется, наконец то самое!» «Да не верьте вы!» — досадливо воскликнул Максим. «Это опять Васины штучки! Увидите очередную фигу!» «Как знать, как знать!» — возразил дядюшка Юферс. «Ведь на сей раз надпись весьма старинная!» «Смотрите, слово «был» с твёрдым знаком и «ядь» в слове «здесь». Так писали сто лет назад». И правда, приглядевшись, все заметили старинную орфографию в набившей оскомину надписи. «Здесь был Вася». Владик первый сообразил, что надо не рассуждать, а действовать. «Дядюшка Юферс, дайте ваш топорик». И он выхватил у старого боцмана из-за пояса топорик, который тот предусмотрительно прихватил в поход. «Макарони, иди сюда! Нагнись!» Он подтащил слабо упирающегося макарони к стенке, заставил пригнуться, вскочил ему на плечи. Ударил обушком по букве «Я» раз-другой. Посыпались крошки. «Это не камень, а штукатурка!» — крикнул Владик. «Совсем мягкая!» «Вася, когда заделывал стенку, прихлопывал глину ведром. Отсюда и круглые вмятины», — скептически заметил Максим. Владик продолжал колотить. Куски штукатурки падали на затылок и спину макароне, Но он терпел, только фыркал и мотал головой. Остальные наблюдали за Владиком с растущим нетерпением. Наконец топорик после удара ушёл в пустоту, образовалась дыра. Владик ухватился за её край, потянул, отвалил крупный пласт штукатурки. Тот ухнул вниз, макарони взвыл. Но и он, вывернув шею, с нетерпеливым любопытством смотрел, что же дальше. Владик, выгибаясь назад, тянул из открывшейся ниши какую-то тяжесть. — Ахахита, дядя Юферс, помогите! Я не удержу! В свете фонариков стал виден обмотанный не то кожей, не то бумагой и обвязанный лохматой верёвкой свёрток. Когда он перевалился через край ниши, старый боцман и ахахита подхватили его, дядюшка крякнул. Опустили на пол. Владик спрыгнул с макарони. Тот выпрямился, постановая и держась за поясницу. Все смотрели на свёрток. «Неужели и правда клад? Даже Ника на время забыла о грустных мыслях». Ахахита вынул складной нож, щёлкнул раскрывшимся лезвием, нагнулся, собираясь перерезать верёвки. «Подождите», — быстрым шёпотом выговорил Макарони, — «это так не делается». «А как?» — Ахахита оглянулся. «Неужели вы не понимаете, если это сокровище капитана Румба, здесь может быть и бриллиантовая пуговица Джуги Ройбера, пиратского адмирала, а на ней — проклятие!» «Макарони, ты уморишь кого угодно своими страхами!» — сказал Ахахита и нагнулся опять. «Нет-нет, подождите!» — вмешался дядюшка Юферс. Макарони в чём-то прав. Морские истории говорят, что с пиратскими кладами надо обращаться осторожно. Но капитан Румб не был пиратом, вмешался Владик. Но джуги Ройбер по прозвищу Красный Жук был. Ахахита опять выпрямился, оглядел остальных с сомнением. Лангустыч, «Сказал бы ты на всякий случай какое-нибудь заклинание!» — предложил дядюшка Юферс. «Вы, гномы, в таких делах больше нас, людей, понимаете!» «Это самое я попробую!» Гоша возвёл глаза к потолку, сцепил ладони и завертел большими пальцами. «Это вот старинное заклятие корабельных гномов!» Анкербанкер бомбрамарей, ахтермахтер три узла, то, что найдено в дыре, не должно чинить нам зла. Вроде годится. Тфуть-футь-фу. Пробормотал макарони. Только осторожнее всё-таки. Ахахита третий раз нагнулся над свёртком и неторопливо, учитывая торжественность момента, перерезал верёвки. Вспорол кожу или плотную бумагу, отвернул лоскуты. Собравшиеся увидели пухлый портфель из потёртой кожи с двумя медными замками-пряжками. Ахахита надавил на замке зажим. Замок раскрылся. Надавил второй. То же самое а Хохито с натугой укрепил портфель в стоячем положении и, наконец, откинул тяжёлую кожаную крышку. В глазах заребило от тусклого жёлтого блеска. С полминуты все смотрели молча. Никто не решался запустить руку в сокровище. «Золотые монеты!» «Клянусь Жориным дедушкой, здесь целый капитал!» — сказал, наконец, Ахахита. «Ну вот, а ты горевала!» — шёпотом обратился к Нике Максим. «Теперь можно будет связаться с пиратами и выкупить твоего папу, раз уж всякие охранные службы ничего не могут». «Это же не моё золото, а дяди Гошина!» — с горьким вздохом отозвалась Ника. «Это самое, что ты такое говоришь, девочка! Это общее сокровище! мне это много ли надо? Только это маленький парусник, чтобы крыша над головой у моря!» Никто не успел ни возразить, ни согласиться. Каменное помещение наполнил неприятный мерцающий свет, выступили под потолком плафоны и стали ясно видны по углам и у стен атрибуты пиратского бытия — ржавое оружие, рассохшиеся бочонки, всякий мусор и нарисованные повсюду буквы «Д». И вместе со светом заполнил пространство хриплый и злой голос, вылетающий из невидимых динамиков. «Откуда там люди, чёрт возьми? Кто такие, как узнали пароль? Да возьмите трубку телефона, идиоты!» Дядюшка Юферс, опередив остальных, бросился к телефону, схватив трубку. «Кто такие?» — снова прогремел голос. «Мы, видите ли, это получилось случайно!» — растерянно залепетал дядюшка. А Хахита отстранил его, взял трубку, сказал в микрофон. «А вы, любезный сеньор, кто такой?» Дерзкая сухопутная скотина влезли без спросу в мои владения и смеете задавать вопросы. Вы скоро узнаете драгенога, негодяи. Ника выхватила трубку у Ахахита. Вы драгеногер? У вас в плену мой папа. Отдайте его пожалуйста, мы заплатим! Ха! Чем это ты заплатишь, дохлая сухопутная мышь? У нас есть золото. А, вот вы кто! Ваше золото в шкатулке накречете, я заберу его и так. А вам лучше оставаться там, где вы есть. Ха-ха! И дальше Дрэггеногер обращался уже не к тем, кто был у телефона, а к кому-то другому. Это было понятно, поскольку изменилось звучание. «На центральном пульте вы что, спите, бездельники? Приготовить к ликвидации бункер под шифром «Вася» и все прилегающие к ним помещения. Всё равно они нам больше не нужны. Объявите пятиминутную готовность!» «Пусть мыши, которые завелись там, решат, что у них есть шанс и немного побегают!» «Ха!» Свет померк. Несколько секунд царила растерянность. Наконец, Ахахита произнёс. «Без лишней паники, сеньоры! У нас пять минут! Если хотим увидеть родных и близких, надо спешить! Не забудьте портфель!» Портфель с сокровищем легко ухватил под мышку маленький, но могучий Гоша, при этом не забыл застегнуть его. На яхте капитан и старпом нервничали уже вовсю. Чёрт меня дёрнул отпустить их. Сокрушался отец Владика, то и дело глядя на часы. Что с ними могло там стрястись? Где застряли? Ахахита опытный человек с головой «Данилыч, давай я возьму ракетницу и поплыву. Когда что-то узнаю, дам сигнал». «Подождём ещё пять минут». У нашедших клад разведчиков тоже было пять минут. За это время они успели взлететь по скобам шахты, промчаться через каменные бункеры, залы и коридоры, которые на пути вперёд казались им очень длинными. Они помогали друг другу, подталкивали на лестницах и подъёмах, подхватывали, когда кто-то падал. И теперь было ясно, что это не разношёрстная компания, а настоящий экипаж парусника, успевший сдружиться за время плавания. Не было ни паники, ни жалобных вскриков, ни слёз. Слышалось только частое дыхание. Гоша не выпускал портфель. Наконец, все оказались в коридоре, ведущем к выходу. Впереди был виден солнечный прямоугольник. Позади ударил крепкий, потрясающий камни. Взрыв. Горячий тугой воздух догнал беглецов, сбил с ног. Но они разом вскочили и бросились дальше. Гоша не отставал, хотя на его коротких ногах с тяжелыми ступнями бежать было нелегко. Снова тряхнул камни взрыв, уже более близкий. Опять все попадали, на головы посыпалась щебенка, но выход был уже близко. Однако, когда до света, до свободы оставалось несколько шагов, гранитный монолит, служивший дверью, шевельнулся и непроницаемо заслонил выход. Все остановились у глухого многотонного камня. А ведь новый и совсем близкий взрыв мог грянуть в любую секунду. Показалось даже, что в сумраке прозвучало насмешливое «Ха-ха!» «Гоша, на тебя вся надежда!» — отчаянно сказал Владик. «Это самое...» Гоша опустил портфель и уперся плечом в камень. Он давил, давил. Владик, а потом и все остальные, бросились помогать. И... И могучая отёсанная глыба не устояла перед общим напором друзей, шевельнулась, отошла. На миг все выпрямились, переводя дух. И в эту секунду ударная волна третьего, самого близкого взрыва буквально вымела всех на площадку перед входом. Вылетел и портфель, сбил с ног неудачливого Макарони, но, к счастью, не лопнул. А Нику смело под обрыв. Она успела зацепиться за скальный выступ. Владик и Максим ухватили её за руки, выдернули наверх. Откуда сила взялась? «Уходим, сеньоры, не время отдыхать!» — распорядился Ахахита. Крутыми тропинками среди расщелин искатели сокровищ спустились на прибрежную галечную полосу. Там их ждала надувная лодка. С яхты радостно махали и что-то кричали. На ответ и не было времени. Дружно столкнули лодку на воду. Попрыгали в неё. Помогли забраться Гоши, который перед этим забросил в лодку портфель. Она охнула от тяжести. Налегли на весла. «Как вы думаете, Драгеногер в самом деле хочет напасть на яхту?» Нервно дыша спросил Макарони. «Едва ли он посмеет», — сказал дядюшка Юферс. «Здесь активное судоходство. Он побоится на глазах у всех». «На лагерь археологов напасть не побоялся», — печально напомнила Ника, — «когда похитил папу». «Это было на пустынном побережье», — возразил Владик, хотя побаивался не меньше Макарони. «Доберёмся до Кречета, там решим, что делать, сеньоры», — бодро сказал Ахахита. Добрались за минуту. «Где вас насила?» Кленоуз дедушкой мы чуть не сделали седыми. Старпом Жора помог забраться на борт Ники и мальчишкам, а потом и Гоше с его могучим портфелем. Что за взрывы там были? спросил капитан Ставриткин, стараясь сохранять хладнокровие. Проснулся вулкан? Не вулкан, а дрогеногер, капитан, сумрачно отозвался Ахахита. «Этот тип, о котором говорил Поганель, оказался вовсе не сказкой». «И кажется, он собирается напасть на нас», — пряча в себе тихую панику, напомнил Макарони. «Тогда меньше слов, больше дела», — решил капитан Ставриткин. «Подымаем паруса и выходим на маршрутную линию Византийска. Надеюсь, там никакие пираты к нам не сунутся. Ахахита, Макарони, Нафалы, Жора на руль!» «Дядя Юферс, выбирай якорь. Ребята, помогите ему. Пошевеливайтесь, а то ветер может закиснуть к вечеру». Между тем, напуганный Поганель, вернее, Поганель, так и будем его теперь называть, продолжал работать руками с такой скоростью, что движение его по-прежнему напоминало движение торпеды. И в конце концов он оказался у островка, похожего на трёх котов, только поменьше. Здесь Паганель сбавил скорость, потому что увидел приткнувшийся к скалам и почти неразличимый на их фоне катер с пулемётом на рубке. Паганель подгрёб, замахал руками. «Эй, на линкоре! Это я, Вова Свистогонов! Помогите подняться!» Несколько матросов уголовного вида помогли несчастному Вове Свистогонову забраться по спущенному штормтрапу на борт. При этом не высказали ни уважения, ни сожалений по поводу измученного вида своего сообщника. Поганель встал на палубе. С него текло. «Где шеф? У меня важнейшая информация». «Прокречет, шеф и без тебя всё знает. И ты к нему лучше пока не суйся. И так задолбал его своими сообщениями, он велит утопить тебя», — посоветовал один из матросов. — Я кушать хочу. Дайте сухарик. Сжалились, дали мокрому Вове Свистогонову сухарик. Он присел на корточки у рубки. — Что за отношение к человеку? Я навел вас на сокровище, а вы... — Сиди, не пикай, сокровище! — сказали ему. Кречет удалялся от острова «Три кота». Все собрались на корме и смотрели на зловещие скалы, похожие на торчащие кошачьи уши. Капитан сам стоял у руля. «Ну идите, разбирайтесь, что там за сокровище сказал он остальным. «Потом смените, посмотрю и я». Ему, капитану, неприлично было оставлять дела даже ради самых удивительных находок. Судно и дисциплина прежде всего. Все направились в кубрик. Владик заскочил на нос, отвязал от поручней зайца. «Андрюшка, не сердись, что я не взял тебя на остров. Кто-то должен был охранять яхту». Андрюшка не сердился. «Сейчас увидишь кучу золота», — пообещал ему Владик. В кубрике все собрались у стола, а Гоша даже забрался на стол. Готовился вывалить на него содержимое портфеля. Только ему это было под силу. Каждый замер в нетерпении. «Гоша, давай!» — выдохнул Владик. Гоша расстегнул и взял портфель за нижние углы. Поднял. Поток жёлтого металла хлынул на пластик стола. У всех сделались восторженные лица. Сначала. А потом... Потом все запереглядывались, снова уставились на жёлтую груду. Максим первый запустил в неё пальцы, оглядел всех, хмыкнул. «Ха! Я же говорил, будет привет от Васи! Это не золото! Это медные пуговицы!»